Глава третья. Выезд у правителя. Степь. Урок истории. Урок кулачного права. А вось крепостных-то теперь нету. Кое-что из философии. Точки в жизни вольного человека. Гнев на милость. Весна и весенние мысли. Столпы Горденина о Николае, о системе хозяйства – о вольтерьянце, о гее, и о том, как писалось увещание студенту медицинской академии. В то же самое мартовское утро, когда капитан Аверьянович совершал свой обход, Мартин Лукьянч Рахманный вздумал объехать поля, чтобы о озими и узнать, скоро ли можно будет сеять овсы. Весна была ранняя, март близился к концу, и хотя в пологих местах кое-где и синел снежок, от земли давно уже шел пар, и там и сям пробивалась молодая травка. Озими начинали зеленеть. На деревьях наливались, краснели и лопались почки, вешние воды укращались, и ручьи в лощинах вместо неистового варева стремились к речке с ленивым и неспешащим бормотаньем. У крыльца управительского флигеля дожидалось трое. Староста Ивлий, сивобородый мужик в кафтане из смурого крестьянского сукна в высокой шляпе, с длинной биркой в руках. Конторщик Агей Данилович, сгорбленный и сухой, рябой из лица, широкий в кости человек, бритый, с подвязной щекой и огромным фиолетовым носом, в теплом долгополом пальто и в ватном картузе с наушниками. И управительский кучер Захар, обросший волосами по самые глаза. Все трое держали в поводу оседланных лошадей и молчали. Поодаль от них горцевал на красивой гнедой полукровке безбородый юноша с едва приметным пушком на губе, единственный сын давно уже вдовевшего Мартина Лукьянча. Юноша без нужды склонялся то на ту, то на другую сторону, откидывался назад, натягивал и опускал повода, посматривал украдкую на свои новые высокие сапоги с голубыми кисточками и блестящими лакированными голенищами, и, видимо, так и горел от снедавшего его внутреннего восторга. — Что за сапожки-то отдали, Николай Мартиныч? спросил староста Ивли семь дяди Ивлий? — ведь хороши а и юноша вытянул ногу ну уж коронат не подгадит смотри носок какой пустил чистый квадрат говорит по самой первой моде чего уж настечки на барина говорит шью сапожки ловкие в подъеме будто бы узенькие «О, ничуть, нисколько, дядя Ивлей!» — горячо возразил юноша. «Это только со стороны а оказывает, я тебя уверяю. Смотри, смотри, я вот шевелю ногой, смотри, как просторно!» «Чего уж просторно!» — насмешливо выговорил Захар. «Не ты вчера ночью в конюшню-то прибегал, Федотку молил спагит с тебя стащить, да после того мылом их сколько натирали!» — Щеголи! Юноша покраснел. — Вот уж всегда выдумаешь, — Захар Борисович воскликнул он. — Чего выдумаешь? Свела тебя с ума, Грунька Нечаева. Ты ради ей и принимаешь муку. От папенька узнает, как в окна-то. По ночам шастаешь, да к Василисе ходишь, не похвалит. Или тоже... Управительский сынок в дружбу с коньхами входит с видоткой за панибрат. Куды превосходно. «Только папенькины деньги зря переводите», — сказал Агей Данилович странным дисконтом, совершенно не соответствующим его большому росту, подвязной щеке и серьезному, с каким-то трагическим выражением лицу. Юноша вспыхнул до самой шеи, хотел что-то ответить, но только презрительно усмехнулся и сильно дернул поводом. В это время на крыльце показался сам Мартин Лукьянч, среднего роста осанистый человек, русый, с легкую проседью в окладистой бородке, в солидном купеческом картузе и в синей бикеше. Старосты Ивлий и кучер Захар сняли шапки, Одиногей Динагей поклонившись, тотчас же опять накрылся. Николай скромнёхонько и неподвижно сидел на своем гнедом конике. Мартин Лукьянович сказал «Здрасте», натянул на ходу зеленые замшевые перчатки и, приняв от Захара повода – Ловко и грузно вскочил на своего длинного бурого мерина Ваську. Васьк пшатнулся, закряхтел, но тот же оправился и, как следует доброй лошади, натянул повода. Вслед за Мартином Лукьянчем, наскоро нахлобучив шляпу и придерживая бирку под мышкой, влез тяжело по-мужицки, как-то животом, старстый явлей, на косматую кобылку мышастой масти, и взобрался, долго привскакивая на одной ноге, а гей Данилыч на необыкновенно высокого управительского коренника. Все тронулись за Мартином Лукьянчем, ехавшим впереди развалистую иноходью с ловкостью и уверенностью человека, с самого детства получившего привычку к верховой езде и в посадке всех этих людей сказывались их характеры и положения. Так и видно было по Мартину Лукьянчу, что это едет человек властный, независимый, сознающий свою силу, одним словом, горденинский управитель. Потому как трусил на своей утробистой кобыле сивобородой мужик, искательно наклоняясь вперед и выпрямляясь на стременах, Всякий бы узнал, что это староста, Ивлий, по неуклюжей и смешной, но свободно сидящей фигуре Агей Данилча, которого Кореник нес на себе степенную и скорую ходой, не мудрено было заключить, что это едет человек характера мрачного и сосредоточенного, привыкший к уединенным мечтам и к перу. И, наконец, потому, как гнедой коник... Все покушался галопировать, грыз у дела, крутил шею, высоко и красиво вскидывал передние ноги и вообще доставлял неописанное наслаждение своему седаку, беспрестанно менявшему позу ради живописности. Видно было, что неслась легкомысленная, самоуверенная, влюбленная в самое себя юность. Под копытами лошадей хлюпала грязь и жирными комьями отлетала из-под ног галопирующего гнедого коника. Осмотрели кусты озими, плотины в полевых прудах, доехали до опушки леса, попробовали пашню, приготовленную под овес. Оказалось, что через три дня можно сеять овес, любит ранний сев. «Кидай меня в грязь, буду князь», — сложно о нем пословица, и из пашни повернули степью. Солнце сияло ослепительно, с полей то и дело взлетали жаворонки и с звонкими трелями подымались в голубое небо. В малейших котловинах и углублениях почвы стояли озера вешней воды, сверкая на солнце, как осколки зеркала. Над ними беспрестанно опускались дикие утки, тяжело разрезая воздух своим грузным и неуклюжим полетом. По мочаженам бродили какие-то гренастые птицы. Писк, свист и беспокойное кряканье оживляли поля. Иногда в вышине правильным треугольником тянули гуси со стороны юга или слышны были крики журавлей, похожие на отдаленные трубные звуки. Отовсюду несло славную и здоровую свежестью, пахло разрытую землей и тем запахом возникающей растительности, от которого так сладко и томительно расширяется грудь. Всем было хорошо в этом ликующем и сверкающем просторе. Даже по трагическому лицу Агея Данилча разлилось что-то ласковое и благоденственное. У Николая радостно блистали глаза, Мартин Лукьянч благодушно щурился, опершись рукою в колено и, похлопывая ногайкой крутые бедра, неутомимого в Ваське. В стороне от их пути, посредине гладкой, как скатерть степной равнины, одиноко стоял высокий курган. Что-то вроде маленьких столбиков виднелось на его вершине. Мартин Лукьянович натянул повод, и все стали как вкопанные. От кургана доносился пронзительный свист. Это были сурки. Иш подлецы выделывают сказал добродушно улыбаясь и оглядываясь на своих спутников мартин лукьянович и вдруг пригнулся ударил ваську и во весь дух помчался к кургану все поскакали вслед за ним влажная степь загудела под копытами николай первый взлетел на курган и красиво откинувшись на седле кричал что есть силы у, -у какая даль Остановились и стали смотреть. Один староста Ивлей слез своей кобылы, Мешкотно подтянул подпруги и с видом величайшего глубокомыслия Стал ширять биркой в сурчиные норы. Кругом видно было намного верст. Вдали, около красноватого сада, весело блестели крыши горденина И гладкая, как разлитое масло, поверхность пруда. Во все стороны развертывалась ровная степь, тянулись желтые, зеленые и черные поля, синели одинокими шапками ольховые и осиновые кусты. По направлению к Битюку сверкали кресты сельских церквей, белелись колокольни. За ними простиралась неясная сизоголубая даль с странными проблесками и неопределенными очертаниями лесов, курганов и бесчисленных стогов, Там зачиналась Графская степь. Сноска. Так называется в Воронежской губернии огромное пространство земли, принадлежавшей когда-то графу Орлову Чесменскому, а ныне перешедшей ко многим, большей частью титулованным владельцам. Почти вся степь в аренде у купцов. Примечание Эртеля. Конец сноски. Мартин Лукьянч задумчивым оком осматривал окрестности. — Он лисий верх, видишь? — указывал он сыну на лесок, едва синевший на горизонте. — Вижу, папенька. Вплоть до того верха все было горденьское. Куда же эдакая уйма девалась? — Мартин Лукьянч спросил староста Ивлей, опираясь подбородком на бирку. — Куда? А приказывает на что? Чего хошь, оттягают. Народ верно, что озорной с готовностью согласился староста. Но как же, папенька, оттягают? Очень просто. Юрию Николаевичу пожаловала царица тридцать тысяч десятин ненаселенной земли вот в этих местах. Заметь себе, ненаселенной В этом вся штука. Ну, Юрий Николаевич, и послали братца выбрать. Тот выбрал честь честью, обозначил грань, обозначил, где быть усадьбе, куда крестьян поселить, и поехал в Воронеж, туда-сюда, приказные говорят. «Дай тысячу рублей». Он брату так, мол, и так. Юрий Николаевич гордый был человек самостоятельный. Одно слово «гвардеец, знать, говорит, не хочу». Как говорит, чтобы царица жаловала, а разная тварь издевается, ни копейки. И собственноручно пишет письмо наместнику. Так, мол, и так. Вот что у тебя делается. Ну, сколько времени прошло, приходит... Из Воронежа донесение. В Сенат там, что ли, горденинуде, нуде Пожаловано тридцать тысяч ненаселенной земли. А в тех, где местах столько пустопорожней земли не оказывается. Сидят села вольных однодворцев и землю пашут. А где по реке гнилушки семь тысяч. Да, то ли в пятнадцати верстах тысячи десятин. И та земля свободна. Что такое, значит, Юрий Николаевич, к брату поезжай, узнай? Тот в Воронеж. Что такое? Почему? Какие однодворцы? А семя только зубы скалит. Пожалели, мол, тысячи рублей, двадцать две тысячи десятин и уплыли промеж пальцев. Что ж они, разбойники, придумали? В какой-нибудь год собрали три села и посадили на Битюке. А откуда? Никто не знает. Он красуется все на кровной горденинской земле. Что ж, папенька, царица-то неужто не велела отобрать? Дурак, разве она может против закона? Нет пустопорожней земли, нет. Она уж ему в Полтавской губернии тысячу душ пожаловала в отместку. «А за какие заслуги? Ему награда такая вышла?» — спросил Николай. «Руками подковы ломался!» — с ядовитой усмешкой пискнул Агей Данилович. «Был город Измаил. Юрий Николаевич город Измаил в полон брал», — внушительно сказал Мартин Лукьянч, искоса поглядев на конторщика. «Город Измаил...» С отменно жестокого приступа светлейший князь Александр Васильевич Суворов Рымникский победил, — отчеканил Агей Данилович. «Это, ежели хотите знать, и у Волтера описано». «Ну ж ты, Дымкин, известный формазон!» — с неудовольствием ответил Мартин лукьянович и стал спускаться с кургана. Николай нарочно отстал, приблизился к Агею Даниловичу, — И в полголоса спросил, «Что вы сказали, Агей Данилович?» «Что, подковы ломал? Неужто награждали за это?» «Подите у папеньки, спросите, все узнаете, скоро составитесь». «Ну, пожалуйста, голубчик, Агей Данилович, скажите, пожалуйста, придет лето, я с вами на перепелов буду ходить, ей-богу буду ходить». Агей Данилович смилостивился и шепотом что-то такое стал рассказывать Николаю, от чего у того полуоткрылись от изумления губы, и он с совершенно новым чувством, широким любопытными глазами посмотрел на расстилающийся перед ним простор вплоть до едва синеющего лисьего верха. А Агей Данилыч самодовольно и язвительно ухмылялся и постукивал указательным перстом березовую тавлинку, приготовляясь захватить здоровенную понюшку, смешанного с золою и толченым стеклом, табаку. Мартин Лукьяныч, вдруг вскрикнул староста Ивлей, зорко всматриваясь в степь. Ведь это никак галманы шляются, беспременно они сурков ловят. Так и есть, ну-ка, догоняй их, анафемов. Староста Ивлей пригнулся к самой шее лошади и пустил ее в скач, размахивая локтями и биркой. Видно было, как он остановил людей, ехавших целиком по степи. Подъезжал Рысой и Мартин Лукьянч с остальными. На самодельных дрожках сидел с мешком, в котором копошилось что-то живое, и с одностволкой за плечами молодой малый в кафтане с растерянным и перекосившимся от испуга лицом. Другой, рыжебородый, здоровый однодворец в белой льняной рубахе с красными ластовицами вырывал с выражением какой-то угрюмой злобы вожжи из рук старосты Ивлия и ругался. Огромный косматый битюк спокойно стоял во глоблях. Мартин Лукьянч, как только увидал ссору, внезапно побагровел, сделал какое-то зверское исступленное лицо и с грубыми ругательствами помчался к рыжебородому однодворцу. — Чего ты, болван, смотришь? — заревел он на Ивля. «Бей его!» и, замахнувшись, что есть силы, начал хлестать Рыжебородова нагайкой по лицу и почем попало. Тот бросил вожье, схватил Ваську под усцы и, как-то рыча от боли и отчаяния, стал тянуть его к себе. «Бей! Шо ж бей!» — хрипло кричал он. «Бей, душегубец!» Староста Ивлей старался попасть биркой по рукам однодворца и дребезжащим голоском повторял «Брось, окаянный поводья! Говорят тебе, брось!» Наконец Мартин Лукьянч опустил нагайку и подъехал к молодому малому. «Что в мешке?» — спросил он, задыхаясь от гнева и усталости. «Сурки!» — ваше степенство пролепетал тот белыми, как мел губами. «Сурки!» «А вот я тебе покажу!» И Мартин Лукьянч, наклонившись с седла, ударом кулака, шип шапку с малого и, уцепившись за волосы, стал его таскать. Малый покорно вертел головой по направлению Мартин Лукьянчевой руки. Рыжебородый стоял в стороне, размазывая подолом кровь по лицу и отчаянно ругался. «Дьявол толсторожий! иш мамон-то набил брюхатый черт!» Твон шоль зверь-то! Все норовите захватить. Подавишься, не проглотишь. Погоди ты, Пузан, появись у нас на селе. Я тирана морду-то сковыряю. Погоди, кровопивец!» На него никто не обращал внимания. «Выпусти!» — скомандовал Мартин Лукьянч. Малой с торопливостью развязал мешок и тряхнул им. Сурки, прихрамывая, отбежали в степь фемы бесчеловечные!» — сказал управитель, посмотрев на ковыляющих сурков. «Где капканы?» «В стагу спрятали, ваше степенство, в Сидоркиной окладине!» «Смотрите у меня в другой раз!» — пригрозил Мартин Лукьянч и поехал прочь. Руки его дрожали, губы тряслись. Рыжебородый схватил вожжи, сел и погнал своего битюка. Долго было видно, как он обращал по направлению кучки верховых свое окровавленное лицо и с каким-то заливающимся визгом угрожал кулаками. На его белой спине пестрели черные полосы от нагайки. Молодой малый скреб горстью в голове и сбрасывал на земь волосы. «Зачем же?» эдак бить а гей данилыч шепотом проговорил николай стараясь удержать трясущуюся от волнения нижнюю челюсть а необразованного человека нельзя не бить если вы хотите знать равнодушно сказал гей данилович и приложив палец к левой ноздре высморкался и с правой из веков сударь мой неучи били Он приложил теперь палец к правой ноздре и высморкался в левую. — Но все ж таки эдак нельзя, — упрямо повторил Николай и отъехал от конторщика.